Глава третья. Дыхание. Сложив свой драгоценный ноутбук и другое оборудование, надежно спрятав обертку от шоколадки между страницами ежедневника, Марана закончила сборы за 15 минут. Первым делом, когда устроится на новом месте, ей нужно пройтись по магазинам. Она носила одолженную и одежду, которая плохо на ней сидела, и это лишь заставило ее осознать, насколько бедственным было ее положение. Выйдя в гостиную, Марана посмотрела на окна и открывающийся за ними вид и мысленно попрощалась с ними. Она не знала, когда вернется и снова полюбуется этим видом, и вернется ли вообще. И прощание с этим местом вынудило ее запереть сокровенные воспоминания, бесценные эмоции, которые оно в ней пробуждало. Марана надежно спрятала их внутри. Воспоминания о той дождливой ночи были особенно дороги ее сердцу и непосредственно связаны с этими окнами. Расчувствовавшись, Марана повернулась к лифту и увидела Тристана Кейна, который стоял возле стены в костюме без пиджака и молча наблюдал за ней. В это мгновение что-то промелькнуло между ними, общее воспоминание о простой, драгоценной ночи. На этом все и закончилось. Он ушел, как только к ним присоединился Данте. Марана пошла следом и через несколько минут устроилась на заднем сиденье машины Данте, направлявшейся в аэропорт. Оба мужчины сели впереди, и еще две машины выехали за ними вслед. А теперь, сидя в почти пустом зале ожидания аэропорта, пока их самолет готовили к взлету, Марана видела через стеклянные двери, как мужчины тихо разговаривали, стоя возле небольшого белого самолета. Мужчина в форме пилота стоял рядом с ними, а двое охранников остались с ней в зале ожидания. «Не подавайте виду». Низкий голос с легким акцентом, раздавшийся в паре метров позади, привлек ее внимание. Марана уже была готова обернуться, но сдержалась, охваченная любопытством. «Прошу прощения». Обладатель низкого голоса продолжил. «Вы изменили правила игры, мисс Виталио?» «Кто вы?» Спросила Марана, сосредоточив внимание на настоящем позади ее мужчине, хотя взгляд ее был прикован к людям клана, все еще находившимся на улице. Мужчина пропустил вопрос мимо ушей. Я вам не враг, но знаете, кто ими является, и у меня есть для вас предложение. Все внимание Мараны устремилось к незнакомцу. О чем вы? Вы выясните кое-что для меня, а я дам необходимую вам информацию марана промолчала запомните меня сказал мужчина позже поговорим марана подняла голову и попала в ловушку взгляда хищника он стоял у двери а вовсе не возле самолета где она видела его всего несколько минут назад его голубые глаза пылали поймав ее взгляд удерживая его за долю секунды он разорвал ее на части и собрал воедино одним только сосредоточенным взглядом За долю секунды ее кровь запульсировала во всем теле от одного только взора. Долгое мгновение Тристан Кейн удерживал ее взгляд в плену, а потом глянул на место рядом с ней. Марана повернулась, но никого там не увидела. Не удостоив ее больше ни словом, ни взглядом, он развернулся и широким шагом направился к дожидавшемуся самолету. Марана последовала за ним, а задачи нахмуря брови. Они быстро преодолели расстояние и подошли к трапу. И тогда он сделал нечто совершенно безумное. Тристан Кейн взял ее за руку и помог ей подняться на первые ступеньки, будто она была какой-то беспомощной девицей из Средневековья, которой нужна помощь, чтобы подняться по лестнице в платье с подолом в миллион слоев, а не женщиной из XXI века, одетой в удобные джинсы и обувь, вполне способной самостоятельно подняться по низким ступенькам. Марана почувствовала, как брови едва не коснулись линии роста волос. Тристан Кейн не открывал двери и не помогал дамам подниматься по лестнице, по крайней мере, до этого момента. Его ладонь, именно такая, как она и ожидала, грубая, большая, всепоглощающая, взяла ее руку, словно стирая все прежние прикосновения. Всего на миг. Жест длился всего долю секунды, а потом он снова убрал руку, И сунул ее в карман брюк. Марана не проронила ни слова, а только прикусила губу и, быстро поднявшись по трапу, наконец вошла в самолет. По ее телу пробежала дрожь. Он запрыгнул на борт следом за ней. Она чувствовала его прямо за спиной. Пока проходила в салон и осматривала шикарный интерьер, Марана впервые оказалась на борту частного самолета и не хотела пропустить ни секунды пребывания здесь. Пространство возле двери вело в небольшую, но хорошо продуманную зону отдыха с двумя диванами и двумя креслами, приделанными к полу и с трех сторон окружавшими стеклянный стол. За одним из диванов располагался мини-бар, а на правой стене висел телевизор. Весь интерьер был выполнен в коричневых и кремовых тонах. За зоной отдыха виднелась закрытая дверь. Заметив на одном из диванов Данте, который сидел с развязанным галстуком и стоящим перед ним бокалом виски, Марана подошла к креслу напротив и положила ноутбук на стол. Она остро ощущала, что все это время Тристан Кейн шел за ней, пригнув голову и дыша ей в шею из-за тесноты пространства в узком коридоре. — Устраивайся поудобнее, Марана, — пригласил Данте. — Предстоит долгое путешествие. Марана сняла обувь, опустилась в мягкое кресло и поджала под себя ноги. Бестюардес? озадаченно спросила она. Разве мужчины не любят, когда на борту частного самолета их обслуживают красивые женщины? Данте помотал головой, а Тристан Кейн подошел к закрытой двери и скрылся за ней. Марана нахмурила брови. Он любит вздремнуть в самолете, пояснил Данте. Стало быть, никаких посторонних на борту, только пилоты. Он тебе доверяет, заметила Марана. Данте издал смешок, полагаю настолько, насколько может. Пилот сообщил о скором взлете. Марана закрыла глаза, когда самолет зарокотал под ней и почувствовала, как напряглись нервы, как бывало всегда в момент взлета. Вот и все. Теперь нет пути назад. Ее присутствие на борту этого самолета непременно положит начало цепочки событий, О большинстве из которых она даже не узнает, пока не станет слишком поздно. В этом она не сомневалась. Взлетная полоса превратилась в размытое пятно. Марана посмотрела в окно, окидывая взглядом город, который был ей домом всю ее жизнь, и осознала необратимость всего происходящего. Она оставляла позади множество воспоминаний. Многие из них не стоило и беречь об отце, его доме, ее уничтоженной машине излюбленном месте на кладбище пентхаусе некоторые из них были ей дороги некоторые нет и хотя она познакомилась с самарой всего несколько дней назад оставлять ей тоже было горько и вот они поднялись в небо один из мужчин ушел спать а второй так и остался с ней взглянув на данты она поймала на себе взгляд его темных глаз должен признать ты удивила меня марана небрежно заметил он рассматривая ее она приподняла брови «Правда?» Он кивнул, сделал глоток виски и протянул ей стакан, но она отказалась. Данте пояснил. «Хоть я и не одобряю того, как именно ты узнала правду, все же удивлен. Я многого ожидал, пока обдумывал такой вариант развития событий за эти годы, но только не это. Под этим ты имеешь в виду, что я увязалась с вами в тенебру?» Данте покачал головой. «Я имею в виду, что ты осталась» любая другая женщина уже бежала бы куда глаза глядят честно говоря сам не знаю что бы я стал делать если бы ты сбежала ведь он бы помчался за тобой ты же знаешь марана закрыла глаза на мгновение чувствуя как сильно бьется сердце знаю что ты творишь марана тихо спросил Данте, и беспокойство в его голосе заставило ее открыть глаза При том, что я люблю Тристана больше, чем кровную родню, я бы никогда не пожелал, чтобы он сошелся с моей сестрой, если бы она у меня была. Я бы солгал, сказав, что совсем не беспокоюсь за вас обоих. В нем что-то напрочь сломлено. Если ты здесь потому, что думаешь, будто сможешь это исправить, то я тебе сразу говорю, не сможешь. Марана молча глядела на Данте, а в животе у нее сжимался крошечный комок гнева. Я буду с тобой откровенно, Данте. Ты мне нравишься. Вы с Амарой были невероятно добры ко мне, когда я нуждалась в этом сильнее всего. Эта твоя черта всегда будет меня восхищать. Но...» Она подалась вперед, ощущая, как в крови бушует пламя. «То, что происходит между мной и им, останется между нами. Как ты вчера вечером сказала Маре, если он захочет рассказать тебе, то расскажет. От меня ты ничего не услышишь». Она сделала глубокий вдох, усмиряя гнев и напоминая себе, что Данте ей не враг. Но поскольку у тебя доброе сердце, негромко произнесла Марана, кое-что я тебе все же открою. Я не хочу его исправлять. Я хочу исправить саму себя, а он, похоже, единственное, что помогает мне в этом. Значит, сдержанно продолжил Данте, сжимая в руке бокал, ты его просто используешь? Марана улыбнулась. «А разве он не использует меня, чтобы бороться с живущими в нем демонами?» Данте промолчал. Они оба знали ответ на этот вопрос. Марана уставилась в одну точку на столе и заговорила тихим под стать биению ее сердца голосом. «Его демоны танцуют вместе с моими», — произнесла она еле слышно, и ее пронзила правдивость этих слов. «Вот и все, что я могу тебе сказать». Она поймала напряженный взгляд Данте а если твои демоны захватят тебя как сегодня утром тихо спросил он марана сглотнула будем надеяться что тогда его демоны их отыщут данта кивнул громко выдохнул и поднял бокал в таком случае желаю удачи с ним она тебе точно понадобится губы мараны тронула улыбка значит так ты добился его расположения удачей Данта издал смешок, качая головой, и его красивое лицо ожило. Чистой, непоколебимой удачей. В те времена я был очень упрямым. В те времена, подтолкнула Марана. Его улыбка померкла, и она вспомнила слова Амары, сказанные о нем. Она назвала Данта трусом. Так ли это? Судя по тому, что Марана слышала и видела, это было не так. Его голос прорвался сквозь ее мысли. Рука небрежно вращала бокал с янтарной жидкостью. Я долгие годы загонял Тристана в угол, чтобы он принял мое предложение стать товарищами. Измотал его. данта посмотрел на нее. Он намного упрямее, Марана. Я тоже. Данта усмехнулся, потягивая виски. Будет весело. Марана пропустила его словами ушей и взглянула в окно на замки из облаков. Между ними воцарилось приятное молчание, когда он начал работать в телефоне, потягивая виски. Марана смотрела на пушистые белые облака и размышляла, каково было бы, если бы Данте находился рядом с ней, пока она росла, оберегал и поддерживал ее. Смогла бы она тогда крепче спать по ночам, зная, что он существует. Он почти назвал ее сестрой. Облегчила бы его дружба, его братская помощь, все остальное. Она, правда, не знала. Внезапно оказавшись среди людей, которые пробуждали у нее подобные мысли, и заставляли ее гадать о том, как все могло бы быть, Марана одновременно ценила это и боялась, словно маленький жеребенок, совершающий первые шаги на дрожащих ножках. От ее внимания не ускользнуло, что Данта и Амара оказались на ее стороне из-за человека, к которому оба относились с преданностью, хотя его мотивы были для нее все еще не ясны. Тристан Кейн хотел, чтобы она осталась жива. Хотел, чтобы была рядом с ним. Он хотел ее И точка. Что же до остального? Возможно ли всего за несколько дней стереть 20 лет лютой ненависти, сосредоточенности на одной единственной цели выживания и обещании себе, что это однажды когда-то наступит? Она так не думала. Как бы силен, упрямый, и нравен он ни был, Марана сомневалась, что такое возможно. И все же она, живая и невредимая, сидит в салоне самолета. Вопреки ее предположениям, вчера ночью Тристан Кейн сделал выбор, который шел вразрез с последними двадцатью годами его жизни. И Марана сидела здесь, уже дважды возвращенная им с края пропасти. Сидела, ела плитку шоколада, которую он молча дал ей после панической атаки. Он следил за ней, словно ястреб, заявлял права на ее тело пусть даже незначительными жестами, и все же сам скрывал от нее какую-то часть себя, пока она снова и снова продолжала открывать перед ним свою уязвимость. В этот момент Марана искренне не могла его понять, но, честно говоря, она сомневалась, что он сам себя понимал. Сделав глубокий вдох, Марана набралась решимости и дала себе обещание действовать по обстоятельствам и доверять своему чутью. Никакое планирование не поможет с таким непредсказуемым мужчиной. Она сказала Данте правду. Ее демоны плясали вместе с его демонами. Она позволит ему вести и будет следовать за ним. Шумно выдохнув, Маран разблокировала телефон и стала проверять запущенные программы, погружаясь в то, что в любых ситуациях дарило ей покой и всегда имело смысл, в отличие от остального безумного мира, в свои коды. Часы пролетали, когда они с Данте погрузились в работу, время от времени меняя позу, отвлекаясь на закуски, попивая воду или виски, потягиваясь и наслаждаясь радостями полета на частном самолете. Некоторое время спустя, когда Марана пересела и иначе поджала под себя ноги, ее отвлек голос Данте. «Пока не забыл», — сказал он, привлекая ее взгляд. «Должен предупредить тебя кое о чем». Тристан наверняка и не подумает упоминать об этом. Марана опустила телефон, преисполнившись любопытства. «Будь добр», — пробормотала она, заблокировав экран телефона, и посмотрела на сидящего перед ней мужчину. Данте рассеянно почесал шею и заговорил. «А тенебре. Что ж, у нас большое поместье на берегу озера». Марана помнила чудовищное поместье, но не видела озера, когда была там в последний раз ведь все ее мысли занимало убийство, которое она собиралась совершить. Боже, казалось, с тех пор прошла целая вечность. Своего рода резиденция. Она вновь сосредоточила внимание на Данте, когда он продолжил. В общей сложности пять построек, включая главный дом, и все они не соединены друг с другом. Попасть из одного здания в другое можно, только пройдя через окружающие их территории, а само поместье расположено... На одном из холмов за пределами города. Марану влеченно подалась вперед, пытаясь представить все это в голове. В одном из коттеджей живет персонал со своими семьями, экономка и ее помощники, садовники и прочие. Семья Амары. Это огромное здание. Когда он замолчал, Марана подала ему знак продолжать. Данте наклонился вперед, упершись локтями в колени. Во втором крыле располагается тренировочный центр. Марана напомнила, как Амара рассказывала ей о маленьком мальчике, изолированном в тренировочной зоне, вдали от всех остальных. При мысли о том, как он был отрезан от всех, у неё к горлу подступила желчь, и Марана подавила её, стиснув зубы. Серьезный голос Данте вновь проник в её мысли. «Ты никогда, ни при каких обстоятельствах, не должна заходить в это крыло. Никто, кроме тренеров и стажеров, туда не допускается». Никогда, ни за что туда не входи, ни по ошибке, ни случайно. Это ясно? его суровый тон сделал свое дело, в животе у Марана свело, возвещая о том, насколько все серьезно. Она, понимающе, кивнула. Хорошо, довольно продолжил он. Другие два крыла намного меньше по сравнению с ним и расположены чуть дальше от главного дома. Третье принадлежит мне. Марана вскинула брови. Тебе одному? Губы Данте изогнулись в кривой улыбке. «Статус старшего сына имеет свои преимущества». Марана покачала головой. «Мужчины». Выражение его лица вновь стало серьезным. «В этом крыле также проживает мой персонал. Иногда двоюродные братья приезжают погостить, и тебе я тоже буду очень рад, если захочешь там остановиться. В доме также предусмотрена собственная охрана». Марана кивнула в знак благодарности, тронутая искренней заботой, и продолжила впитывать информацию. «А кто в четвертом крыле?» «Оно принадлежит Тристану». «Ну, конечно». Данте вновь невозмутимо заговорил. «Его крыло самое маленькое по площади. Честно говоря, это просто коттедж. А еще он расположен дальше всех от главного дома и других зданий, прямо у озера. Тристан живет там один». «Один. Как изгнанник». Марана почувствовала, как сжалось сердце от мысли о его жизни, когда она осознала тянущееся день за днем его безрадостное существование. Он жил в поместье, но на его окраине, с людьми, но как изгой. Они не принимали его, но и отпускать не желали. Сжав лежащие на бедрах руки в кулаки, Марана выдохнула сквозь тиснутые зубы, когда ярость пронзила ее до самых костей. В ней пробуждался еще один монстр тот, который был ей знаком монстр, который заставил ее хладнокровно убивать ради мести. Она хотела уничтожать, разрушать. Ее ошеломила глубина собственных чувств. Сделав глубокий вдох, Марана попыталась совладать с ними. Продолжай! Она жаждала узнать больше. Данте размял шею, вытянул ноги, и его огромное тело, казалось, заняло все пространство. В главном доме проживает мой отец и его братья со своими супругами. Марана нахмурилась. А как же остальные члены группировки, или как вы их там называете? У них у всех свои дома за пределами резиденции, но неподалеку от нее. Почему, как ты думаешь, Тристана считают не таким, как все? подтолкнул ее к размышлению Данте. Потому что он единственный сторонний член клана, который живет с семьей. Тихо ответила Марана, быстро сообразив. Данте кивнул. «Именно. По этой причине он стал мишенью для многих посторонних людей, которые были в бизнесе еще задолго до его рождения, но не получили привилегии проживать вместе с семьей. Марана озадаченно покачала головой. «Но почему вообще твой отец его там держит? Почему не позволит ему жить за пределами резиденции, как всем остальным?» Данте издал мрачный смешок, прозвучавший довольно холодно. «Мой отец...» Он протянул последнее слово с насмешкой, не оставляя никаких сомнений в чувствах, которые питал к этому человеку. Ценит кое-что превыше всего прочего — контроль. Контроль над его империей, его марионетками, над его семьей. И знаешь, кто единственный человек, которого он никогда не мог контролировать? «Если хоть раз наденете на меня поводок, я вас нахрен им задушу». Ей вспомнились слова, сказанные Амарой о четырнадцатилетнем мальчике. Тристан Кейн, прошептала она, вновь ошарашенная его откровенной дерзостью. Данте скривил губы. Тристан Кейн. Марана слышала в голосе Данте то же восхищение, которое ощущала внутри из-за того, что четырнадцатилетний мальчик заявил боссу и всем членам мафии, что не склонится. Я видел, как взрослые мужчины лизали ботинки моего отца, чтобы не лишиться его благосклонности, Марана. К тому времени, как мне исполнилось восемнадцать, я думал, что на свете нет никого, кто мог бы ему противостоять. А потом появился Тристан. Данте закрыл глаза и сделал глубокий вдох, явно погрузившись в воспоминания. Потому я и начал сближаться с ним. Он был бесстрашен. Ему в самом деле было наплевать на то, что делал мой отец. Честно говоря, наш первый общий интерес, который мы обнаружили, — это желание разозлить старика. Марана откинулась на спинку кресла, ощущая, как грудь переполняет какое-то неясное чувство. И твой отец держит его в резиденции, потому что... Потому что... Пусть он никогда и не признается в этом. Мой отец боится Тристана. произнес Данте с нотой уважения в голосе. Лоренцо Мароне. Боится Тристана Кейна. Что, что? Мысли мароны отчетливо отразились на ее лице, а потому Данте тихо пояснил. Он боится Тристана, потому что Тристан непредсказуем. Он делает, что хочет, даже живя под присмотром Лоренца Марони. Каждый раз, когда Тристан проявляет неуважение к моему отцу, это оказывается для того публичной пощечиной, и отец опасается того, что сделает Тристан, если его оставить без присмотра, его уже не понять. Отец боится, что Тристан окончательно выйдет из-под контроля, если уйдет и заберет с собой то, что он ценит больше всего. «Его власть», — закончила Марана, собирая картинку воедино. «Погоди, так значит, твой отец не желает, чтобы он стал его преемником?» «Еще чего», — пылко воскликнул Данте. Такой слух пустили посторонние, которые считают, что Тристан живет на территории поместья, потому что его готовят занять место моего отца. Отец поддерживает этот слух, дабы сохранить лицо. Ведь опровергая его, он бы признал правду, которая выставила бы его слабаком. «Ничего себе!» — Марана не могла не спросить. «Так почему просто не убить его, раз от него так много проблем?» Сама мысль об этом отдавала горечь ее. Данте пожал плечами. «Из-за гордости, власти, кто знает, потому что Тристан — самое ценное его достояние?» потому что тем самым он бы признал, что не мог контролировать его при жизни? Я не знаю. Боже. Марана. Данте замолчал на мгновение. Мой отец годами пытался сломить Тристана, чтобы обрести хотя бы какое-то подобие контроля над ним. Пытки, шантаж, назови что угодно. Он все это опробовал, но ничего не вышло. Чему бы он ни подвергал Тристана, всегда неизменно натыкался на стену. Сердце Марана защемило, даже когда ее наполнила злость на человека, которого она даже не встречала. Мой отец, продолжил Данте, возненавидит тебя и будет использовать. Марана сглотнула отчасти от страха, отчасти от желания подзадорить этого злодея или хотя бы попытаться это сделать. У меня нет никакого контроля над ним, напомнила она Данте, сжимая руки в кулаки. Данте согласился. Ты это знаешь, Тристан это знает, а вот кто-то со стороны. У тебя нет контроля, Марана, у тебя есть кое-что получше. Что? прошептала Марана. Влияние, заявил Данте. Для любого, кто взглянет на вас, станет очевидно, что ты оказываешь на него влияние. И это, Марана, очень сильно огорчит моего отца, потому что после всего, что он, по его мнению, совершил, Тристан предпочел позволить девушке повлиять на него да еще и дочери Виталио. Их связывает общее прошлое. «Ой-ой, тебе всегда нужно быть с ним на чеку», предостерег Данте, и от серьезности в его голосе у нее перехватило дыхание. «Он попытается манипулировать тобой, использовать, чтобы подобраться к Тристану. Уж не знаю как, но тебе нужно быть предельно осторожной. Это будет нелегко». Марана молчала, стараясь подавить приступ тревоги, норовивший захватить ее. И не потому, что он хочет сделать Тристана своим преемником. О нет, это удовольствие полностью достанется мне. Процедил Данте с сарказмом, вздохнул и провел ладонью по лицу. Марана заметила его усталость и сердце ее сочувственно сжалось. А кем ты хотел стать? Вопрос вырвался у нее прежде, чем она успела сдержаться. Она ждала, когда Данте взглянет на нее. Его галстук был ослаблен на шее, волосы взъерошены. Ан посмеялся, но взгляд темных глаз оставался напряженным. Честно? Марана кивнула, испытывая любопытство. Скульптором. Услышав его ответ, она удивленно захлопала глазами. Данте уловил это и улыбнулся искренней улыбкой. Моя мать была художницей, тихо пояснил он, погрузившись в воспоминания. Одно из самых теплых воспоминаний моего детства о том, как я лепила из глины, пока она рисовала в той же комнате. Она всегда напевала одну и ту же мелодию, и мои руки. Он замолчал, врываясь из размышлений. Его взгляд снова стал суровым, и он сделал глубокий вдох. Марана заметила, что он говорил в прошедшем времени. У нее защемило сердце, и возникло острое желание взять его за руку и сжать ее но она сдержалась, отчего-то зная, что он не оценит этот жест. «Как я уже говорил тебе однажды, Марана», — прошептал он, «тебе повезло следовать за своей мечтой». Так и есть. Марана сидела напротив Данте и обсуждала прошлое человека, травмированного так сильно, что она даже не могла себе представить. Думала об оставленной подруге, которую похитили и пытали несколько дней, чтобы выудить информацию, и которая носила на шее оставшийся с тех пор шрам. Думала о давным-давно похищенных девочках, о Луне Кейн, о том, где она могла быть, как она и жива ли вообще. И Марана почувствовала, как ей повезло, что она вообще жива. Ее прошлое было полно одиночества и настоящих ужасов, но не шрамов и безжизненной агонии. «Хочешь, обниму?» Голос виски и греха пронзил окружающее их пространство. Взгляд Мараны устремился к стоявшему возле двери Тристану Кейну. На его одежде не было ни единой складочки, свидетельствовавшей о том, что он спал. На лице невозмутимая маска, не соответствовавшая сказанным им словам. Марана удивилась тому, что не поняла, как он вошел. Обычно она всегда замечала его появление. Ее тело ощущало его совершенно непостижимым для нее образом. Она увидела, как Данта скривил губы в улыбке: Отвали, придурок. Боже, какие же они типичные парни! В их поведении было что-то невероятно обыденное. Данта повернулся к ней, а Тристан Кейн подошел к бару и налил себе бокал виски со льдом. Его голубая рубашка плотно облегала мышцы, пока он двигался, а потом прислонился к стене, встав к ним лицом. Так или иначе, произнес Данте, вновь привлекая внимание Мараны. Помни одно, ты будешь гость ей Лоренца Марони, а значит придется много притворяться. Марана кивнула. Я хорошо умею притворяться. Краем глаза она отметила, как Тристан Кейн приподнял бровь, но не удостоила его вниманием. Данте повернулся и пригвоздил его пристальным взглядом. Все готово? Тот коротко кивнул в ответ. И пространство наполнил голос пилота, велевшего пристегнуть ремни перед скорой посадкой. Внезапно сердце Мараны забилось чаще, и она, развернувшись в кресле, пристегнула ремень. Она чувствовала, что Тристан Кейн сел рядом, не прикасаясь к ней, но обжигая своим присутствием, закрыв глаза, она запрокинула голову и сосредоточилась на дыхании. Следующий час пролетел незаметно. Все происходящее казалось нереальным. То, как они благополучно приземлились, как ветер трепал ее собранные в хвост волосы, когда она вышла из самолета и благодарила экипаж, как села в автомобиль, поджидавший их возле полосы вместе с двумя другими. Марана осмысливала все вокруг. Мужчин, выпирающие под пиджаками пистолеты, прекрасный солнечный свет, ветер, все, пока сидела на заднем сиденье машины и смотрела на проплывающий мимо город. Впитывала все, как никогда прежде. Все это время она гадала, был ли у него здесь мотоцикл, было ли сокровенное место в спальне, было ли его пространство отражением его самого. Она размышляла, где остановится, в главном здании, как гость Яморони, или с ним. Марана размышляла о многом, и казалось, что все события развивались в темпе ускоренной перемотки, а потом машины остановились. Марана выглянула из окна, и ее сердце болезненно заколотилось в груди, когда она увидела огромные кованые ворота, обозначавшие начало владений, на которых пышная зеленая трава простиралась до самой лесной опушки. В конце подъездной дорожки возвышалось похожее на замок чудовище. Слева поодаль виднелось еще одно здание, но больше с этого места ничего не было видно. Железные ворота медленно открылись. Возле поста охраны стояли четверо вооруженных мужчин. Нервы Мараны были на пределе. Машина снова тронулась в путь, въезжая на территорию. Марана чувствовала, как сердце трепыхается в груди, когда посмотрела на чудовищный дом, в котором все началось 20 лет назад, а потом резко изменилось несколькими неделями ранее. Дом, который дважды изменил ее жизнь. Значительность всего происходящего нависла над ней, как грозовая туча. Машина подъезжала все ближе и ближе к чудовищу, а затем, наконец, остановилась. Марана встретилась с ним взглядом в зеркале заднего вида, и у нее перехватило дыхание. Дыши! произнес он одними губами, и Марана вняла его совету. Они прибыли!